Глава двадцать седьмая. Нет, так нельзя. Я запретила себе даже подходить к Паше. Я не могу так поступить с ним. А то, что он уже заинтересован мною факт. Второй день не выхожу в парк, но мне прекрасно видно лавочки, и он сидит на них, постоянно смотрит в окна. А еще вчера вечером мне сказала медсестра, которая за мной закреплена, что Паша спрашивал о новой пациентке. И что я наделала? Придя в палату первым вечером, мне дошло, какую глупость совершила. Почему-то в тот момент четко вспомнились слова старика на заправке, и свое состояние я начала понимать по-другому. И вот сейчас опять наблюдаю Пашу в окне, но даже боюсь представить, что он будет чувствовать, если я сейчас начну давать ему надежду. Пусть лучше все остается так, как есть. Но вот проблема женщин в том, Что нам доходят эти истины только после того, как мы уже начудим. Меня прогнали по всем кабинетам за два дня, выкачили литр крови и разные слизи. И теперь я жду послезавтра, когда придут результаты, и мне назначат день операции. Зараза ты, Вика! Почему именно я должна это все переносить? А ты где? Вот где-то же должна быть значит, пакостила ты, а страдать должна я и почему мне только сейчас дошло то, что эта Вика тоже где-то должна быть, раз не сном все оказалось. Злость и обида грызут меня второй день, потому что я идиотка. Мне так противно не передать. Но желание увидеть своих детей и моего Пашу просто взрывает. Особенно после того, как постояла возле этого. Я отошла от окна. Не могу больше смотреть на него. Ах, да. Ему завтра будут делать операцию. Это мне как бы, между прочим, сказала все та же медсестра. И ко всему прочему, еще и волнение за его жизнь добавляется. Что же мы оба такого наделали в этом мире, что каждый из нас такой несчастный?» Зажужжал телефон. Опять Надя звонит. «А я не хочу разговаривать ни с кем. Она даже сообщение сегодня писала, что приедет, если я не возьму трубку». Пришлось отвечать, что со мной все в порядке, но чувствую себя не очень, и мне показан полный покой. А вот Денис с Юлей, наоборот, отписываются утром и вечером достаточно сухо. Все в порядке, работаем, механизм запущен. И вот, посмотрев на фото сестры на телефоне, я поняла, почему моя Надя такая, какая есть. Скрытная, неразговорчивая, ворчливая. Она просто не хочет разговаривать ни с кем. Она устает от постоянных упреков и наставлений. А она ведь состоявшаяся женщина в плане бизнеса и самореализации. Как все-таки мало нужно, чтобы понять другого человека. Всего-то побыть в его шкуре. Прикрываю глаза, а открываются они, когда я понимаю, что больше не одна в палате и за окном темно. Почему мне кажется, что ты прячешься от меня? Слышу голос Паши и покрываюсь мурашками. Ну почему, кажется? Так и есть. Решаю не юлить и говорить все, о чем думаю. Ты странная. Выдает он спустя время. А еще невероятно красивая. И что мне делать? Хочется плакать от его слов, от того, как он их сказал. Но чего я этим добьюсь? Значит, держим себя в руках и не раскисаем. А когда у тебя операция? Решаю изменить тему. Ладно. Хочешь тему изменить? Давай! И улыбается так задорно, что я начинаю улыбаться в ответ. Завтра делают. Поэтому и хотел тебя увидеть еще раз. Он замолчал. Света из окна хватает, чтобы рассмотреть его лицо, и по нему видно, что Паша о чем-то усердно думает. Он всегда так мурит брови, сдвигая их, переносится, когда хочет сказать что-то важное для него, но не знает, как это сделать. Я думаю, тебе лучше уйти к себе. Перед операцией нужно отдохнуть. Вика же, правильно? Вроде и спросил, но ответа не ждет. Ты и правда странная. Я вот уже какой день думаю о твоей сказке, и почему-то мне она с каждым разом все больше кажется реальной. Как думаешь, почему? А вот сейчас Паша ждет ответ: а я боюсь даже рот открыть. Просто смотрю на него, надеясь, что здесь он тоже сможет понять меня по взгляду. Но сразу же приходит мысль, Нет между нами в этом мире 12 лет совместной жизни. Здесь только боль и потери, а одиночество и пустые обиды, которые разрушили все вокруг этой вики. Давай так. Понимая скорее всего, что я не буду отвечать ему, Паша продолжает: Мне завтра сделают операцию, и если все пройдет хорошо, ты мне расскажешь, чья эта история. Идет? Идет, ответила еле, слышно понимая что пока он придёт в себя, меня уже может и не быть. И почему у меня такое ощущение, что ты слишком просто соглашаешься?» Он встал и вышел из палаты, не дожидаясь ответа. А я прошептала уже в пустоту. «Потому что это не ощущение, Паш».